Я все глубже и глубже вязну в разговоре. Сейчас надо хватать хакера с поличным, а я флиртую. Но ведь у меня нет возможности позвонить в полицию, верно? Все слишком быстро происходит. Стеков вновь цепляет очки на нос, встает, машет рукой, останавливает такси. А я мимоходом смотрю на окошечко сканера. Стрелка указывает куда-то в сторону тюрьмы. Но уж никак не на Стекова. «Черт!» — кричу я, вскакивая. Чашечка летит со столика на каменные плиты тротуара, звонко разлетается в дребезги. Лжестеков с улыбкой оборачивается. «Что случилось, Ксюша?» Я молчу. «Мне хочется разреветься. Я дура! Я самая настоящая дура! Лети дальше, орел!» «Меня провели так просто и изящно. Стоило чуть-чуть пошевелить мозгами. Не надо так убиваться!» Лжестеков мягко берет меня за локоть. Ничего ужасного не случилось, поверьте. Где он? Выпаливаю я. Тоха. Ха! Думаю, уже вернулся в тюрьму. Вы понимаете, что стали соучастником? Спрашиваю я. Учтите, наш разговор пишется и... Я по-прежнему зову вас на прогулку. Лжестеков совсем не выглядит напуганным. Кстати, вы не задумывались, Ксюша, зачем виртуальную тюрьму поместили в типтаун? Молчу все полетело кувырком. Я вспугнула преступника, провалила инспекцию. «Что стоило создать для тюрьмы отдельное виртуальное пространство?» продолжает Алжестеков. «Никаких побегов, даже теоретически. Думаете, большие шишки наверху это понимают?» отвечаю я и мысленно хватаюсь за голову. «Что я делаю?» «Спорю с преступником, ругаю перед ним начальство. Понимают!» «Ну что, поехали?» Оглядываюсь. Невдалеке у перекрестка стоит полицейский. Обычный дептанский полицейский, крепкий, с располагающим добрым лицом. Белая форма, бляха с номером. На поясе кабура с пистолетом, наручники, рация. Стоит лишь крикнуть, и моего собеседника арестуют. Никуда он не денется. Но я уже понимаю, что звать полицейского не стану. Стеков задал тот самый вопрос, что мучил и меня. «Почему тюрьма?» Не изолировано. И ответ лишь один. Для того, чтобы было куда бежать.